Глава 44. Мой статус беженца позволял подать заявление на грант, который покроет стоимость обучения. Учебу в Бирбике я начал в октябре 1985 через 18 месяцев после ранения. Я был необычайно взволнован, и единственными, с кем по-настоящему хотел поделиться новостями, были мои родители – Суат. Я позвонил. Трубку сняла мама. Я торопливо извинился за долгое молчание. «Здесь так трудно», — сказал я. «Гораздо труднее, чем я предполагал. Так трудно, вы не представляете. Учеба, темп. Голову поднять некогда. Но у меня есть отличные новости, невероятные». «Но», — напомнил я, — «мы должны соблюдать правила. Я рассказываю всем сразу». Она позвала отца и Суат, попросила Суат сбегать за папой. Потом еще раз позвала отца. В мамином голосе, особенно когда она звала отца по имени, «Камаль!» Слышалось не просто волнение, а тихая паника. Тогда я понял, что ее волнуют не столько хорошие новости, которые я собирался сообщить, сколько будущее, в котором ее сын будет по-прежнему далеко вынужденный жить за границей, где жизнь, как он сам только что сказал, намного тяжелее, чем она могла вообразить. — У него хорошие новости, — предупредила она домашних. — Надеюсь, хорошие. Я представил, как они собираются у телефона, как прижимаются ушами к трубке. — Говори, ублажи наш слух, — начал отец А когда я заговорил, тут же попросил — громче! Я стоял в своей квартире в Шепардсбуш, и как будто жил тут один, а не в доме с соседями, орал во весь голос. — Меня отметили! Лучшее эссе года! Они догадаются, что я лгу. Мама издала долгую, восторженную загруту. Суат присоединилась к ней, и я ужасно удивился, потому что сестренка давно пыталась повторить этот звук, но у нее никогда прежде не получалось, а сейчас ее улюлюканье вышло даже более звучным и мелодичным, чем у мамы. Я представил помолвки и свадьбы, на которых они побывали с тех пор, как я уехал из дома, моя красавица-сестра без старшего брата который должен бы возить ее на женские вечеринки обратно. — Погодите, — вмешался отец, — я хочу все подробности. — Прежде всего, ты так и не рассказал нам, в каком ты сейчас университете, и продолжаешь ли учиться по прежней специальности. — Да, английская литература в университетском колледже Лондона. — О, — Это замечательное заведение. Папа гордился своим сыном и еще немножко гордился, что знает британские университеты. — Ты про него знаешь? — удивилась мама. — Кто же не знает УКЛ? — гордо подтвердил отец. Суат считала, что это круто, что я теперь живу в Лондоне. — Расскажи про то, как тебя отметили, — попросила мама. «Ну!» — не успел я начать, как они тут же закричали «Громче!» Награду вручает внешняя комиссия, в ней ученые со всей страны. Среди них был и профессор Генри Олбрук, помнишь его, папа? «Помню ли я его?» — папа взял трубку. «Разумеется, помню. Из-за него ты же и поехал туда. Ты должен прислать нам свой похвальный лист. Я повешу его в рамочки. Но, но это устное поощрение, пролепетал я. Такие вещи, мальчик мой, объяснил он с непоколебимой уверенностью директора школы, всегда документируются. Спроси у профессора Олбрука. Хорошо, согласился я. Я хочу получить копию по почте. Прошел почти целый год прежде чем он перестал об этом просить.